Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Читает Игорь Гмыза. И не раскроется ли наконец природа? Гёте. Приди словек к первому изданию. Я хочу объяснить здесь, как следует слушать эту книгу для того, чтобы она была возможно лучше понята. То, что она должна сообщить, заключается в одной единственной мысли. И тем не менее, несмотря на все свои усилия, я не мог найти для её изложения более короткого пути, чем вся эта книга. Я считаю эту мысль тем, что очень долго было предметом исканий под именем философии, что именно поэтому людьми исторически образованными было признано столь же невозможно найти, как и философский камень. Хотя уже Плиний сказал им: "Сколь многое считают невозможным, пока оно не случится". Смотря по тому, с какой из различных сторон рассматривать эту единую мысль, она оказывается и тем, что назвали метафизикой, и тем, что назвали этикой, и тем, что назвали эстетикой. И, конечно, она должна быть всем этим, если только она действительно есть то, за что я её выдаю. Система мысли должна постоянно иметь связь архитектоническую, то есть такую, где одна часть всегда поддерживает другую, но не поддерживается ею, где кругольный камень поддерживает наконец все части, сам не поддерживаемый ими, и где вершина поддерживается сама, не поддерживая ничего. Наоборот, а одна единственная мысль, как бы ни был значителен ее объем, должна сохранить совершенное единство. Если, тем не менее, в целях передачи она допускает разделение на части, то связь этих частей все-таки должна быть органической, то есть такой, где каждая часть настолько же поддерживает целое, насколько она сама поддерживается им. Где ни одна ни первая и ни последняя, где вся мысль от каждой части выигрывает в ясности, и даже самая малая часть не может быть вполне понята, если заранее не понята целое. Между тем, книга должна иметь первую и последнюю строку, и потому в этом отношении она всегда остаётся очень не похожей на организм, как бы ни походила на него её содержание. Между формой и материей здесь, таким образом, будет противоречие. Отсюда ясно, что при таких условиях для проникновения в изложенную мысль нет иного пути, как прослушать эту книгу два раза, и при том в первый раз с большим терпением, которое можно почерпнуть только из благосклонного доверия, что начало почти так же предполагает конец, как конец начала. И каждая предыдущая часть почти так же предполагает последующую, как последующая первую. Я говорю почти, ибо вполне так дела не обстоит, но честно и добросовестно сделано всё возможное для того, чтобы сначала изложить то, что менее всего объясняется лишь из последующего, как и вообще сделано всё, что может способствовать предельной отчётливости и ясности. В известной степени это могло бы и удастся, если бы слушатель во время прослушивания думал только о сказанном в каждом отдельном месте, а не думал, что очень естественно и о возможных оттуда выводах. Благодаря чему, кроме множества действительно существующих противоречий мнениям современности и, вероятно, самого слушателя, приходит ещё много других предвзятых и воображаемых В результате возникает страстное недобрение там, где пока есть только неверное понимание. Тем менее, признаваемы и однако в качестве такового, что обретённый с трудом ясность слога и точность выражения, хотя и не оставляют сомнений в непреднамеренном смысле сказанного, но они могут одновременно обозначить и его отношение ко всему остальному. Поэтому, как я уже сказал, первое прослушивание требует терпения, почерпнутого из доверия к тому, что во второй раз многое или всё покажется совершенно в ином свете. Кроме того, серьёзная забота о полной и даже лёгкой понятности при очень трудном предмете должна служить извинением, если кое-где встретится повторение уже сам строй целого органический, а не похожий на звенья цепи, заставлял иное раз касаться одного и того же места дважды. Именно этот строй, а также очень тесная взаимосвязь всех частей, не позволили мне провести столь ценное мною разделение на главы и параграфы, и принудили меня ограничиться четырьмя главными разделами, как бы четырьмя точками зрения на одну мысль. Однако в каждой из этих четырёх книг надо особенно остерегаться, чтобы из-за обсуждаемых по необходимости деталей не потерять из виду главную мысль, которой они принадлежат, и последовательного хода всего изложения. Вот первое и подобно следующим неизбежное требование предъявляемое неблагосклонному слушателю, неблагосклонному к философу, потому что слушатель сам философ. Второе требование состоит в том, чтобы до этой книги было прослушано введение к ней, хотя оно и не находится в ней самой, а появилось пятью годами раньше под заголовком О четверояком корне закона достаточно основания философский трактат Без знакомства с этим введением и пропедевтикой решительно невозможно правильно понять настоящее сочинение и содержание названного трактата, настолько предполагается здесь повсюду, как если бы он находился в самой книге. Впрочем, если бы он не появился раньше её на несколько лет Он не открыл бы моего главного произведения в качестве вступления, а был бы органически введён в его первую книгу, которая теперь, поскольку в ней отсутствует сказанное в трактате, является известным несовершенством уже этим пробелом и постоянно должна восполнять его ссылками на упомянутый трактат. Однако списывать у самого себя или кропотливо пересказываясь ещё раз уже высказанное однажды, мне было бы столь противно, что я предпочёл этот путь, несмотря даже на то, что теперь я мог бы лучше изложить содержание своего раннего трактата и очистить его от некоторых понятий, вытекающих из моего тогдашнего чрезмерного увлечения кантовской философией каковы, например, категории внешние и внутренние чувства и так далее. Впрочем, и там эти понятия находятся ещё только потому, что я до тех пор, собственно, никогда не погружался глубоко в работу над ними. Поэтому они играют побочную роль и совсем не касаются главного предмета. Так что исправление таких мест в упомянутом трактате слушится в мыслях слушателя само собой благодаря знакомству с миром как волей и представлением но только в том случае если из моего трактата о четверяком корне будет вполне понятно что такое закон основания и что он означает на что распространяется и на что не распространяется его сила Если будет понятно, что этот закон не существует прежде всех вещей и что весь мир не является лишь вследствие и в силу него, словно его коралларий, и что наоборот, закон основания не более чем форма, в которой всюду узнаётся постоянно обусловленный субъектом объект какого бы рода он ни был, поскольку субъект служит познающим индивидом, Только в этом случае можно будет приступить ко впервые испробованному здесь методу философствования, совершенно отличному от всех существовавших доселе. То же самое отвращение к буквальному списыванию у самого себя или же пересказу прежнего другими и худшими словами, ибо лучше я сам у себя предвосхитил, обусловило и другой пробел в первой книге этого произведения, а именно — «Я опустил все то, что сказано в первой главе моего трактата о зрении и цвете, и что иначе дословно было бы приведено здесь». Следовательно, здесь предполагается также знакомство и с этим прежним небольшим сочинением. Наконец, третье требование к слушателю могло бы даже безмолвно подразумеваться само собою, ибо это не что иное, как знакомство с самым важным явлением, какое только знает философия в течение двух тысячелетий и которое так близко к нам. Я имею в виду главные произведения Канта. Влияние, оказываемое именно ум того, кто их действительно воспринимает, можно сравнить, как это уже и делали, со снятием катаракты у больного. И если продолжить это сравнение, то мой замысел надо охарактеризовать так. Я хотел вручить очки тем, для кого названная операция была удачна, так что сама она составляет необходимый условие для пользования ими. Хотя поэтому исходным моим пунктом и служит всецело то, что высказал великий Кант, но именно серьёзное изучение его творений позволило мне найти в них значительные ошибки, которые я должен был вычленить и отвергнуть для того, чтобы очищенное от них его учение могло служить мне основой и опорой во всей своей истине и красоте. Но чтобы не прерывать и не запутывать своего изложения частной полемики против Канта, я вынес её в специальное приложение. И насколько, согласно сказанному, моя книга предполагает знакомство с философией Канта, настолько же требует она знакомства и с этим приложением. Поэтому можно было бы посоветовать прослушать сначала приложение, тем более что по своему содержанию оно тесно примыкает именно к первому отделу настоящего труда. С другой стороны, по самому существу предмета нельзя было избежать и того, чтобы и приложение подчас не ссылалось на само произведение. Отсюда следует только то, что и приложения, как и главная часть книги, должны быть прослушаны дважды. Таким образом, философия Канта — единственное основательное знакомство с которой предполагается в настоящем изложении. Но если, кроме того, слушатель провел еще некоторое время в школе Божественного Платона, то он тем лучше будет подготовлен и восприимчив к моей речи а если он испытал ещё благодетельное воздействие вет, доступ к которым открыты у панишадами является в моих глазах величайшим преимуществом, каким отмечена наша юная ещё столетие сравнительно с предыдущими, ибо я убеждён, что влияние санскритской литературы будет не менее глубоко, чем в 15 веке было возрождение греческой Если говорю я слушатель сподобился ещё посвящения и в древнюю индийскую мудрость и чётко воспринял её, то он наилучшим образом подготовлен слушать всё, что я поведаю ему. Для него оно не будет тогда звучать чуждо или враждебно, как для многих других. Ибо если бы это не казалось слишком горделивым, я сказал бы, что каждое из отдельных и отрывочных изречений, составляющих у Панишады, можно вывести как следствие из излагаемой мною мысли, но не наоборот, само ее найти в них нельзя. Однако большинство слушателей уже потеряло терпение, и у них вырывается, наконец, упрек, от которого они так долго и с трудом удерживались. Как смею я предлагать публике книгу, выдвигая условия и требования, из которых первые два высокомерны и нескромны. И это в то время, когда всё общее богатство самобытных идей столь велико, что в одной Германии они, благодаря книгопечатанью, ежегодно становятся общим достоянием в количестве 3000 содержательных, оригинальных и совершенно незаменимых произведений изверг того бесчисленных периодических журналов и даже ежедневных газет в то время, когда нет ни малейшего недостатка в своеобразных и глубоких философах, когда напротив, в одной Германии их одновременно процветает больше, чем могут предвидеть несколько столетий подряд. Как же, спрашивает разгневанный слушатель, исчерпать всё это, если к каждой книге приступать с такой подготовкой? Я решительно ничего не могу возразить против этих упрёков, и надеюсь лишь на некоторую благодарность со стороны таких слушателей за то, что я заблаговременно предупредил их не терять и часо над книгой слушания, которые не может быть плодотворно, если не выполнены выставленные требования, и которые поэтому лучше оставить совсем. К тому же, можно смело поручиться, что она вообще не понравилась бы им, что она всегда будет служить только для немногих людей и поэтому должна спокойно и скромно дожидаться тех немногих, чьё необычное мышление найдёт её для себя жела еба даже оставляя в стороне подготовку и напряжение, которых она требует от своего слушателя, кто же из изображённых людей нашего времени, когда наука приблизилась к той прекрасной точке, где парадокс совершенно отождествляется с ложью, кто же решится почти на каждой странице встречать мысли, прямо противоречащие тому, что он раз и навсегда признал окончательной истиной? И затем Как неприятно разочарованы были бы иные лица, не найдя здесь и речи о том, чего именно здесь, по их крайнему убеждению, и следовало бы искать. Ибо образ их спекулятивного мышления совпадает с умозрением одного еще здравствующего великого философа, который написал поистине трогательные книги и имеет только одну маленькую слабость. Всё то, что он выучил и одобрил до 15 -го года своей жизни, он считал врождёнными основными идеями человеческого духа. Кто бы вытерпел всё это? И поэтому я опять советую отложить книгу в сторону. Здесь имеется в виду Фридрих Генрих Якоби. Но я боюсь, что и этим не отделаюсь. Слушатель, дошедший до предисловия, который его отвергает, Купил книгу за наличные деньги, и он спрашивает, как ему возместить убыток. Мое последнее средство защиты — это напомнить ему, что он властен и, не слушая книги, сделать из нее то или другое употребление. Она, как и многие другие, может заполнить пустое место в его библиотеке, где аккуратно переплетенная, несомненно, будет иметь красивый вид. Или он может положить её на туалетный или чайный столик своей учёной приятельницы. Или наконец, это самое лучшее, и я ему особенно это советую, он может написать на неё рецензию. А теперь, позволю в себе шутку, для которой в нашей сплошной двусмысленной жизни едва ли может быть слишком серьёзно какая бы то ни было страница Я с глубокой серьёзностью посылаю в мир свою книгу, в уповании, что рано или поздно она дойдёт до тех, кому единственно и предназначалась. И я спокойно покоряюсь тому, что и её в полной мере постигнет та же участь, которая в каждом познании, и тем более в самом важном, всегда выпадала на долю истины. Её суждено лишь краткое победное торжество между двумя долгими промежутками времени, когда её отвергают как парадокс, и когда ей пренебрегают как тривиальностью. И первый удел обыкновенно разделяет с ней её зачинатель. Но жизнь коротка, а истина влияет далеко и живёт долго. Будем говорить истину. Дрезден, август 1818 года. Предисловие ко второму изданию. Не современникам, не соотечественникам, человечеству передаю я ныне законченный труд свой в уповании, что он не будет для него бесполезен, хотя бы ценность его была признана поздно. Таков везде жребий всего достойный. Ибо только для человечества, не для мимолётного поколения, занятого своей недолговечной мечтой, могла моя голова, почти против моей воли, беспрерывно продолжать свою работу в течение долгой жизни. Недостаток сочувствия к моей работе за это время не мог затмить передо мной её достоинство, ибо я беспрестанно видел, как лживая, дурная и наконец нелепая и бессмысленная пользовалась всеобщим уважением и почётом. Здесь имеется в виду гегелевская философия. И я думал, Если бы те, кто способен узнавать подлинные истины, не были так редки, что можно в течение целых 20 лет тщетно искать их своим взором, то и тех, кто в состоянии творить подлинные истины, не было бы так мало, чтобы их создания могли впоследствии составить исключение из приходящих земных вещей иначе потеряна была бы живительная надежда на потомство, в которой для собственной поддержки нуждается всякий, кто поставил себе возвышенную цель. И тот, кто серьёзно замысляет и творит дело, не ведущее к материальной пользе, никогда не должен рассчитывать на сочувствие современников. Зато в большинстве случаев он видит, что ведимость такого дела имеет между тем значение в мире и пользуется текущим днём, и это в порядке вещей. Ибо само подлинное дело должно совершаться ради него самого, иначе оно не может удастся, так как всякая цель повсюду опасна для понимания сути. Вот почему, как об этом постоянно свидетельствует история литературы, всё достойное требовало для своего признания много времени, в особенности, если оно принадлежало к поучительному, а не к занимательному роду. Пока же процветало ложное. Ибо соединить действительное дело с его видимостью трудно, если не невозможно. Именно в том и заключается проклятие нашего мира нужды и потребности, что им всё должно служить и пробощаться. Поэтому он и не создан так, чтобы благородные и возвышенные стремления, какими являются стремления к свету истины, могли в нём беспрепятственно процветать и существовать ради самих себя и даже если иной раз такое стремление сумеет заявить о себе, и этим будет введено понятие о нём, то тотчас же и им овладеют материальные интересы, личные цели, чтобы сделать из него своё орудие или свою маску. Вот почему, после того, как Кант вернул философии уважение, даже и ей вскоре пришлось стать орудием целей государственных сверху, личных снизу. Впрочем, говоря точнее, не ей самой, а её двойнику, который сходит за неё. И это не должно нас удивлять, ибо невероятно большое число людей по своей природе решительно не способны к каким-нибудь иным целям, кроме материальных, и даже не могут понимать других целей. Поэтому стремление только к истине слишком велико и эксцентрично, чтобы можно было ожидать, будто все, будто многие, будто просто даже некоторые искренне примут в нём участие. Если же мы всё-таки иногда замечаем, как, например, ныне в Германии поразительное оживление всеобщих опыты писаний и речи, посвящённые философии, то можно смело предположить, что действительное примум мобиле Скрытая пружина такого движения, несмотря на все торжественные физиономии и уверения, лежат исключительно в реальных, а не идеальных целях. Что здесь имеются в виду личные, служебные, церковные, государственные, короче, материальные интересы. Что, следовательно, также партийные цели приводят в столь сильное движение многочисленные перья мнимых мудрецов И что путеводной звездой для этих шумливых господ служит помыслы, а не понимание сути. И уж наверное, меньше всего при этом думают они об истине. Она не находит себе сторонников. Напротив, среди этой философской сутолоки она может так же спокойно и незаметно проходить свой путь, как и в зимнюю ночь самого мрачного и находящегося во власти закосневшей церковной веры столетия, когда она, как тайное учение, передаётся лишь немногим адептам или даже доверяется только пергаменту. Я решаюсь даже сказать, что ни одна эпоха не может быть более неблагоприятна к философии, чем та, когда её позорно злоупотребляют, делая из неё с одной стороны орудие государства, а с другой средство наживы. Или быть может, думают, что при таких устремлениях и в подобной суете, так, между прочим, появится на свет и истина, хотя на неё вовсе и не рассчитывали. Нет, Истинно непродажная женщина, кидающаяся на шею тем, кто её не хочет. Напротив, она столь недоступная красавица, что даже тот, кто жертвует ей всем, ещё не может быть уверен в её благосклонности. И если правительство делает философию средством для своих государственных целей, то ученые, с другой стороны, видят в философской профессуре ремесло, которое, как и всякое другое, дает кусок хлеба. Они и стремятся к ней, ручаясь за свою благонамеренность, то есть за свою готовность служить указанным целям. И они держат слово не истина, не ясность, не платон, не аристотель, а те цели, на службу которым они наняты, вот что и является их путеводной звездой, а затем и мерилом для познания истинного, достойного, замечательного и их противоположности. Поэтому то, что не соответствует подобным целям, хотя бы это было самые важные и выдающиеся в их специализации, они либо осуждают, либо, если это кажется опасным, единодушно игнорируют. Посмотрите, с каким единодушным усердием выстоят они против пантеизма. Неужели какой-то глупец подумает, что это исходит из убеждения, Да и вообще философия, унижаемая до степеней хлебного ремесла, разве не обречена она выродиться в софистику? Именно потому, что это неизбежно и правило, чей хлеб ем, того и песенку пою, действовало с давних пор. Именно поэтому зарабатывать философией деньги было у древних признаком софиста. Но к этому присоединяется еще и то, что так как в этом мире всюду можно ожидать только посредственности, и кроме нее ничего нельзя требовать и покупать за деньги, то надо и здесь довольствоваться ей. Вот почему мы и видим, что во всех немецких университетах милая посредственность силится создать собственными средствами еще не существующую философию и при том согласно предписанной мерке и цели. Зрелище, глумиться над которым было бы почти жестоко. И вот в то время, как философия уже давно принуждена была всецело служить средством для официальных целей с одной стороны и для частных с другой, я, не смущаясь этим, свыше 30 лет следовал течению своих мыслей, тоже только потому, что я должен был это делать и не мог иначе по какому-то инстинктивному влечению. Оно, правда, находило себе пору в уверенности, что то истинное, которое кто-то мыслит, и то сокровенное, которое он осветил, всё же будет некогда воспринято другим мыслящим духом, будет близко ему, будет радовать и утешать его. К такому человеку обращена наша речь, как и нам подобные обращались к нам, став нашим утешением в этой жизненной пустыне. Пока же мы совершаем своё дело ради него самого и для самих себя. Но в философских размышлениях удивительным образом только то, что каждый продумыл и исследовал для себя самого, впоследствии идёт впрок и другим, а не то, что уже с самого начала было предназначено для других. В первом случае размышление отличается прежде всего безусловной честностью. Ведь самих себя мы не стараемся обманывать и не дарим себе пустых орехов. Вот почему всякая софистика и всякое пустословие отпадают, и каждый написанный перевод тотчас же вознаграждает усилия, потраченные на его прочтение. Вот почему мои сочинения так ясно носят на своём челе печать честности и искренности, что уж одним этим они резко отличаются от произведений трех знаменитых софистов после Кантовского периода. Меня постоянно находят на точке зрения рефлексии, то есть разумного обсуждения и честного изложения, и никогда не находят на пути инспирации, именуемой интеллектуальным созерцанием или абстрактным мышлением. Действительны же ими ее пустозвонство и шарлатанство работая в этом духе и непрерывно наблюдая, как ложное и дурное пользуется всеобщим признанием, как пустозвонство Фихта и Шеллинг и шарлатанство Гегель пользуется крайним уважением, я давно уже отказался от одобрения своих современников. Невозможно, чтобы то современное общество, которое в течение 20 лет провозглашало величайшим из философов какого-то Гегеля, этого умственного Калибана и провозглашало так громко, что эхо звучало по всей Европе, невозможно, чтобы оно соблазняло своим одобрением того, кто это наблюдал. Оно больше не имеет почётных венков для раздачи. Его хвала продажна, и его притяние ничего не стоит. Что я говорю это искренне, видно из следующего. Если бы я хоть несколько стремился к одобрению со стороны своих современников, я должен был бы вычеркнуть 20 мест, которые, несомненно, от начала до конца противоречат всем их воззрениям и отчасти даже оскорбительны для них. Но я щёл бы преступлением со своей стороны пожертвовать ради этого одобрения хотя бы одним слогом. Моей путеводной звездой действительно была истина, следуя за нею, я имел право думать прежде всего только о своём собственном одобрении. Я совершенно отвернулся от века, который глубоко пал по отношению ко всем высшим стремлениям духа и от деморализованной, за редким исключением, национальной литературы, в которой искусство связывать высокие слова с низменными побуждениями достигло своего апогея. Конечно, я никогда не избегну недостатков и слабостей, необходимых, вытекающих из моей природы, как это свойственно всем людям но я не буду их увеличивать недостойным приспособлением к обстоятельствам по поводу этого второго издания я радуюсь прежде всего тому что я не должен ничего брать назад по прошествии 25 лет и таким образом мои основные убеждения вполне подтвердились по крайней мере для меня самого Изменения первого тома, который один и содержит в себе текст первого издания, нигде по этому не затрагивают существо дела, а касаются только второстепенных вещей. По большей же части состоят в кратких пояснительных добавлениях, приложенных к отдельным местам. Только критика кантовской философии подверглась значительным исправлениям и обстоятельным ставкам, потому что их нельзя было собрать в дополнительную книгу, как я это сделал во втором томе для каждой из четырёх книг, излагающих моё собственное учение. Для последних я избрал такую форму дополнения и исправлений потому, что за 25 лет, прошедших со времени их написания, Форма и тон моего изложения очень заметно изменились, и было бы неудобно сливать в одно целое содержание второго тома с содержанием первого, ибо от такого соединения пострадали бы оба. Вот почему я издаю обе работы отдельно, и в своём прежнем изложении ничего не изменил, даже там, где теперь я выразился бы совершенно иначе. Я боялся, придирчивая критикой старости, испортить работу моих юных лет. То, что в этом отношении требует поправки, само собой восстановится в уме слушателя с помощью второго тома. Оба тома, в полном смысле слова, служат дополнением друг к другу. Именно по той же причине, по какой один возраст человека является в интеллектуальном отношении дополнением другого. Вот почему не только каждый том содержит то, чего нет в другом, но и преимущество одного представляет собой именно то, чего недостаёт другому. Поэтому, если первая половина моего произведения имеет сравнительно с другой те достоинства, которые присущи только огню молодости и энергии первого замысла, То с другой стороны, вторая половина превосходит первую той зрелостью и совершенной проработкой мыслей, которая достаётся в удел исключительно плодам долгой жизни и её труда. Ибо когда я был в силах первоначально хватить основную мысль своей системы, непосредственно проследить её в четырёх её разветвлениях, вернуться от них к единству их корня и затем ясно представить целое, Так да я не смог ещё проработать все части системы с той законченностью, глубиной и основательностью, которые достигаются лишь многолетним размышлением над ней, необходимым для того, чтобы исправить и прояснить её на бесконечных фактах, обосновать её разнообразными доказательствами, ярко осветить её со всех сторон смело противопоставить ей контраст иных точек зрения, тщательно выделить в ней разные элементы и изложить их в стройном порядке. И хотя слушателю, разумеется, было бы приятнее иметь моё произведение в цельном виде, а не в двух половинах, которые надо соединять при чтении, Но пусть же примет он во внимание, что для этого я в течение одной жизненной поры должен был бы совершить то, что возможно только для двух, так как мне надо было бы обладать в одном и том же возрасте жизни качествами, которые природа распределила между двумя совершенно различными возрастами. Таким образом, изложить моё произведение в двух дополняющих одна другой половинах было также необходимо. Как ввиду невозможности изготовить ахроматический объектив из одного куска, его необходимо изготовлять из выпуклого стекла флинт-глаза и вогнутого стекла крон-глаза. И только их соединенное действие достигает цели. С другой стороны, неудобство одновременного пользования двумя томами будет несколько возмещено для слушателя разнообразием и отдыхом, который влечёт за собой обсуждение одного и того же предмета одним и тем же умом в одном и том же духе, но в очень различные годы. Однако для того, кто ещё не знаком с моей философией, было бы очень полезно прослушать сначала первый том, не заглядывая в дополнения, и воспользоваться ими только при втором прослушивании. Иначе трудно будет охватить систему в её связи, то есть как она изложена лишь в первом томе, между тем, как во втором даётся более подробное обоснование и полное развитие главных учений в отдельности. Даже тот, кто не решится вторично прослушать первый том, сделает лучше, если прослушает второй лишь после первого и как самостоятельные в прямом порядке его глав. Последние, конечно, как-то связаны между собою, хотя и весьма свободно, а там, где эта связь отсутствует, её всецело восполнит воспоминание о первом томе, если его хорошо освоить. Кроме того, такой слушатель всюду найдёт ссылки на соответствующие места первого тома, в котором я с этой целью пронумеровал во втором издании в качестве параграфов отделы, отмеченные в первом издании только разделительными линиями. Уже в предисловии к первому изданию я указала, что моя философия исходит из кантовской, и поэтому предполагает основательное знакомство с ней. Я повторяю это здесь, ие учение Канта производит в каждом уме, его постигнувшем, такой великий и коренной переворот, что его можно считать духовным возрождением. Только это учение в силах действительно устранить врождённый интелкту и вытекающий из его первоначального строя реализм. Для чего недостаточно было ни Беркли, ни Мальбранша, ибо они рассматривали вопрос в очень общем виде. Между тем, как Кант входит в частности и делает это так, что не имеет себе ни образца, ни подражания, и оказывает на ум совершенно особые, можно сказать, непосредственное воздействие. В результате последнего ум испытывает глубокое разочарование и начинает видеть все вещи в другом свете. Но лишь через это становится он восприимчив для более положительных разъяснений, которые я могу предложить. Кто же не владеет кантовской философией, тот, чем бы вообще он ни занимался, находится как бы в состоянии невинности, то есть остаётся в плену у того естественного и младенческого реализма, в котором мы все родились и который делает способным ко всевозможным вещам, но только не к философии. Поэтому такой человек относится к усвоившему кантовскую философию как несовершеннолетний, как взрослому. То, что это истина в наши дни звучит парадоксом, чего совершенно не могло бы случиться в первые 30 лет после появления Критики чистого разума, объясняется следующим. С тех пор выросло поколение, собственно, не знающее Канта. Ибо для этого мало беглого, нетерпеливого чтения или передачи из старых рук. А это в свою очередь происходит от того, что благодаря дурному руководству это поколение загубило своё время на философии мы ординарных, то есть не призванных умов или даже пустозвонных софистов, которых ему безответственно восхваляли. А всюду путаница в основных понятиях и вообще вся та неписуемая топорность и примитивность, что проступают за напыщенным и претенциозным обличием в собственных философских опытах наших современников, получивших такое воспитание. На внисправимом заблуждении находится тот, кто воображает, будто можно изучить философию Канта по чужому изложению. Наоборот, Я должен серьёзно предостеречь от таких изложений, в особенности новых. Именно в самые последние годы в сочинениях гегельянцев мне попадались такие пересказы кантовской философии, которые действительно переходят в область фантастики. Да разве и могут умы, уже в ранней молодости извращённые и испорченные бессмыслицей гегельянщины, понимать глубокомыслие исследований Канта? Их рано приучили считать пустословие за философские мысли, жалкие софизмы за остроумие и пошлое мудрствование за диалектику. Их головы расстроены усвоением ничтовых словосочетаний, в которых ум честно и мучительно старается вложить какой-нибудь смысл. Им не нужна критика разума, им не нужна философия. Им нужно врачевание ума. И прежде всего, в качестве очистительного хотя бы краткий курс здравомыслия. И лишь тогда мы увидим, может ли ещё когда-нибудь у них идти речь о философии. Таким образом, напрасно мы бы стали искать кантовское учение где-нибудь в другом месте, кроме собственных произведений Канта. Они же сплошь поучительны даже там, где он заблуждается, даже там, где он неправ. Вследствие его оригинальности к нему в высшей степени приложимо то, что собственно относится ко всем истинным философам. Их можно узнать только из их подлинных произведений, а не в чужой передаче. Ибо мысли выдающихся умов не переносят фильтрации через ординарную голову. Рождённые за широкими, высокими, прекрасно очерченными лбами, под которыми сияют лучистые глаза, они теряют всякую силу и жизнь и не узнают самих себя, когда их переносят в тесные жилища под низкую кровлю узких, сдавленных, толкостенных черепов, из-под которых высматривают тупые взгляды, обращённые на личные цели. Можно даже сказать, что такие головы похожи на кривые зеркала, в которых всё искажается, коверкается, теряется размерность красоты и предстаёт гримасой. Философские мысли можно брать только непосредственно у их творцов. Поэтому тот, кто чувствует призвание к философии, должен посещать её бессмертных учителей в безмолвной святыне их подлинных творений. Основные главы каждого из этих истинных философов в сто раз лучше познакомят с их учением, чем вялые искаженные пересказы, составленные будничными голосами, которые, к тому же, по большей части, глубоко погружены в модную в данный момент философию или в собственные излюбленные теории. Удивительно, однако, как публика решительно предпочитает такие изложения из вторых рук. Здесь, по-видимому, на самом деле проявляется то духовное сродство, в силу которого пошлая натура влечётся к себе подобные, и поэтому даже сказанный великим умом предпочитает выслушивать из себе подобных уст. Быть может, это покоится на том же принципе, что и система взаимного обучения, по которой дети лучше всего научаются у своих сверстников. Теперь еще одно слово к профессорам философии. Уже давно меня поражает прозорливость, тонкий верный такт, с которым они тотчас же при появлении моей философии узнали в ней нечто совершенно отличное от собственных стремлений и даже опасное, попросту говоря, нечто такое, что им совсем не ко двору поражает умеренная и остроумная политика, которая позволила им немедленно найти единственно правильный образ действий по отношению к ней и абсолютная единодушие, с которым они его соблюдали, наконец, постоянство, с которым они остаются ему верны. Этот образ действий, который, между прочим, импонирует и своей чрезвычайно лёгкой выполнимостью, состоит, как известно, полном невнимании и засекречивании, употребляя злое выражение Гёта. Оно означает, собственно, утаивание важного и серьёзного Эффект этого незаметного средства усиливается той шумной вакханалией, которая взаимно празднуется рождение духовных детищ у единомышленников и которая заставляет публику оглядываться и наблюдать с какой торжественной физиономией они по этому поводу поздравляют друг друга. Кто станет отрицать целесообразность подобной тактики? Нельзя же в самом деле возражать против принципа сначала жить, затем философствовать. Эти господа хотят жить и притом жить за счёт философии. К ней они пристроены вместе со своими жёнами и детьми, решившись на это вопреки, бедный и ногой ступаешь ты, философия Петрарки. Ну, а моя философия совсем не годится для того, чтобы давать заработок. Для этого ей недостаёт уже первых реквизитов необходимых для хорошо оплачиваемой университетской философии. Прежде всего, она совершенно не имеет спекулятивной теологии, которая между тем, на зло несносному Канту с его критикой разума, должна быть главной темой всякой философии, хотя последний из-за этого вменяется в обязанность беспрестанно говорить о том, о чём она не может иметь решительно никакого понятия. Моё учение не допускает даже столь умно продуманные профессорами философии и сделавшиеся для них необходимы сказки о непосредственно и абсолютно познающем, созерцающем или внемлющем разуме, который надо лишь с самого начала навязать своим читателям, для того чтобы потом, уже самым удобным образом, как бы на четверке коней въехать в область, лежащую по ту сторону всякого возможного опыта, в область, куда Кант вполне и навсегда закрыл доступ для нашего познания, и где можно найти непосредственно открытыми и прекрасно изглаживающиеся готовленными основные догматы современного иудаизированного оптимистического христианства. Скажите на милость, какое дело до моей бесхитростной и лишённой этих существенных реквизитов нехлебной и пустыливой философии, которая своей путеводной звездой избрала одну только истину, обнажённую, невознаграждаемую, нелицеприятную, подчас преследуемую истину и неглядясь ни вправо, ни влево, Держи свой путь прямо на неё. Какое дело до неё той альма матер? милейший хлебный университетский философии, который обременённ сотнями взглядов и тысячами соображений, опасливо лавирует на своём пути, всегда имея перед глазами страх господень, волю министерства, уставы государственной церкви, желания издателя, одобрение студентов, дружеское отношение коллег, политическую злобу дня, летучие настроения публики и не весть что ещё. Или что общего имеет моё тихое серьёзное искание истины с крикливостью тех схоластических пререканий между кафедрами и камнями, сокровенной пружины которых всегда является личной целью? Скорее эти два вида философии в основе своей разнородны, Поэтому со мной нельзя заключать ни компромисса, ни товарищества, и никто не может рассчитывать на меня, кроме пишущего одной только истины. Следовательно, не найдёт во мне удовлетворения ни одна из современных философских партий, ибо все они преследуют свои цели. Я же могу предложить только мысли, которые не подходят ни одной из них, потому что они не сделаны по образцу какой-либо из них. Для того же, чтобы моя собственная философия стала пригодной для кафедры, должны были бы наступить совершенно другие времена. Вот уж действительно было бы прекрасное зрелище, если бы философия, которой нельзя зарабатывать на жизнь, получила простор и даже снискала всеобщее уважение. Нет, это надо было предотвратить, и все как один человек должны были воспрепятствовать этому. Но спорить и опровергать дело нелёгкое да и опасное, хотя бы уже потому, что оно могло бы привлечь внимание публики и чтение моих книг испортило бы, пожалуй, её вкус к учёным ночным занятиям профессоров философии. Ибо кто попробовал серьёзного, тому шутка в особенности скучная уже не понравится. Вот почему столь единодушно выбранная система замалчивания единственно правильная, и я могу только посоветовать оставаться при ней и продолжать её, пока это возможно, пока игнорирующие не останутся игнорантами. Тогда будет ещё время совершить переворот. А до тех пор каждому предоставляется вырывать здесь и там пёрышко для собственного пользования. Так как у себя дома избыток мыслей обыкновенно не очень-то подавляет, таким образом, система пренебрежения и замалчивания может ещё продолжаться довольно долго, по крайней мере, в течение того времени, которое мне суждено ещё прожить, а это уже большой выигрыш. Если же и до тех пор иной раз прозвучит чей-то нескромный голос, то его скоро заглушат громкие лекции профессоров, которые сумеют с важным видом занять публику совершенно другими вещами. Я советую всё-таки несколько строже следить за единодушным тактикой и в особенности наблюдать за молодыми людьми, которые обычно бывают ужасно нескромны. Ибо я всё-таки не могу ручаться, что излюбленный образ действий всегда будет целесообразен, и я не могу отвечать за конечный результат. Руководить публикой, в общем, доброе и послушное дело очень своеобразное. Хотя мы почти во все времена видим главенство Георгия и Египьев, хотя абсурд, как правило, достигает кульминации, и невозможно, кажется, чтобы сквозь хор одурачивающих и одураченных проник голос одинокого, всё-таки в каждую эпоху истинным творением присущее совершенно своеобразное, тихое, медленное, мощное воздействие и словно чудом поднимаются они наконец над суетой, подобно аэростату, который из густого тумана нашей земной атмосферы воспаряет в более чистые регионы. Поднявшись туда, он останавливается, и никто уже не может совлечь его вниз. Франкфурт-на-Майне, февраль 1844 года. Предисловие к третьему изданию Истинное и подлинное легко распространилось бы в мире, если бы те, кто не способен его создавать, не составляли в то же время заговора, чтобы помешать ему расти. Это обстоятельство уже затруднило и задержало, если не задушило совсем многое, что должно было послужить на пользу миру. Его результатом для меня было то, что, хотя мне было всего тридцать лет, когда появилось первое издание настоящего сочинения, я дожил до этого третьего только на семьдесят втором году. Впрочем, я нахожу себе утешение в словах Петрарки. Если кто-нибудь, странствуя целый день, прибудет к цели вечером, то этого уже достаточно. И я, наконец, все-таки пришел и нею удовлетворение в конце своего жизненного поприща видеть началом его влияния и я уповаю, что оно согласно старому правилу будет длиться тем дольше, чем позже оно наступило. В этом третьем издании слушатель найдёт всё то, что было и во втором, но кроме того, он встретит ещё многое другое так как благодаря сделанным приложениям при одинаковом шрифте третье издание имеет на 166 страниц больше, чем второе. 7 лет спустя после появления второго издания я выпустил два тома по Рэрк и по Репамен. То, что обозначено последним именем, состоит из дополнений к систематическому изложению моей философии и нашло бы своё надлежащее место в этих двух томах. Но в то время мне пришлось поместить их где только можно, потому что было очень сомнительно, доживу ли я до этого третьего издания. Эти дополнения находятся во втором томе упомянутых парёгк, и их легко узнать по названиям глав. Франкфурт-на-Майне, сентябрь 1859 года.